Яблоко. Сегодня мы пришли в школу страшно довольные, потому что у нас будет рисование. Рисование классная вещь, потому что не надо учить уроки и делать задания, зато можно болтать, и всё почти как на перемене. Наверное, из-за этого рисование делают так редко. А вместо него учительница заставляет нас изображать географические карты. Только это не настоящее рисование. И потом во Франции очень трудно рисовать, особенно из-за Британии. И кроме Аньяна никто не любит делать карты. А Аньян не считается, потому что он первый ученик в классе и любимчик учительницы. Но всю прошлую неделю мы вели себя хорошо, и обошлось без историй. Только Клотер и Жаким один раз подрались, и учительница сказала, «Ну что ж, завтра возьмите с собой все для рисования». А когда мы вошли в класс, то увидели на столе учительницы яблоко. «На этот раз?» — сказала учительница. «Вы будете рисовать с натуры». Надо изобразить это яблоко. Можно разговаривать, но не отвлекайтесь от работы. Тогда Аньян поднял палец. Аньян не любит рисование, потому что если нельзя всё выучить наизусть, вдруг он не окажется первым. "Мозель", сказал Аньян. "Не с далеканю очень хорошо видно яблоко". "Хорошо, Аньян", сказала учительница. "Можешь подойти?" Тогда мы все встали, чтобы рассмотреть яблоко вблизи. Но учительница стала стучать линейкой по столу и велела нам сесть по местам. "А как же я, модмозель?" спросил Аньян. "Если вы действительно не можете разглядеть яблоко, Аньян, сказала учительница, рисуйте что-нибудь другое, но ведите себя хорошо". "Хорошо", сказал Аньян. Тогда я бы дрессировал карту Франции с горами, реками и их основными притоками. Аньян был очень доволен, потому что карту Франции он знал наизусть. «Ну и псих этот Аньян?» Жифруа, у которого папа очень богатый, достал из портфеля коробку с красками. Просто отпад. Знаете, такую, с кучей кисточек и баночкой, куда можно наливать воду. И все побежали смотреть эту коробку. «Я попрошу папу, и он мне купит не хуже». А учительница снова стукнула линейкой по столу и сказала, что если мы не прекратим, то все будем рисовать карту Франции, как Аньян. Тогда мы все сели, кроме Жифруа. Ему разрешили пойти налить воду в свою баночку. Миксан хотел выйти с ним, чтобы помочь, и был наказан на четверг. Эд поднял палец и сказал учительнице, что не знает, как начинать рисовать яблоко, и что Руфюз, который сидит с ним, тоже не знает. «Нарисуйте квадрат», — сказала учительница. «В квадрат вы без труда впишите яблоко». Эд и Руфюз сказали, что это отличная идея, и начали рисовать свои яблоки. Клотер сидел надутый. Клотер учится хуже всех в классе и не может ничего делать, если нельзя подглядеть у соседа. Но он сидит с Жоакимом, а Жоаким ещё сердится на него за то, что Клотер выиграл у него в шары, и на зло ему стал вместо яблока рисовать самолёт. Альцест, мой сосед по парте, смотрел на яблоко и облизывался. — Мама делает шикарный пирог с яблоками, — сказал мне Альцест. — Каждое воскресенье. Пирог, а сверху дырочки. — Как это дырочки? — спросил я. «Но ты чего?» — сказал Альцест. «Не знаю, что ли. Как-нибудь придёшь, я тебе покажу. А вообще, вот, смотри». И он нарисовал пирог, но только не сразу, потому что стал есть один из бутербродов, что даёт на перемене. Альцест — это умора. Что не увидит, сразу хочет съесть. Вот мне яблоко напомнило о телевизоре. Там есть один парень, Вильгельм Тель. Как его зовут? В начале каждого фильма он кладёт яблоко на голову своему сыну, и бац, попадает стрелой в яблоко прямо над головой сына. Он так каждую неделю делает, еще ни разу не промахнулся. Классная штука этот, Вильгельм Тель. Жалко только, что там мало замков. В другом фильме не так. Там все время замки, на них нападает куча народу, а защитники бросают им на голову все подряд. Я очень люблю рисовать замки». «В чем дело?» — сказала учительница. «Куда запропастился же Фроа?» «Можно я схожу за ним?» — спросил Миксан. А учительница сказала, что он невыносим, И что напишет ещё больше фраз. Тут пришёл Жофруа, весь мокрый в баночке полно воды. Так, Жофруа, сказала учительница. Вас слишком долго не было. Я не виноват, сказал Жофруа. Это всё банка. Только я начну по лестнице подниматься. Она наклоняется, и надо снова её набирать. Ладно, сказала учительница. Садисьсь на место и принимайся за работу. Жофруа сел рядом с Миксаном и стал кисточкой смешивать краски и воду. Даж присаживать. Спросил Миксан. Нужны краски, попроси своего папа купить, сказал Жифроа. А мы папа не любит, когда я отдаю свои вещи. Жифроа прав, с отцами в этом деле всегда история. Меня два раза наказали из-за твоих дурацких красок, сказал Миксан. А ты дурак, вот что. Тогда Жифроа взял кисточку и плюх-плюх нарисовал две жирные красные линии на чистом листе Миксана. Миксан разозлился и вскочил, Он толкнул скамейку, и баночка с красной водой вылилась на бумагу Жифроа. Жифроа очень рассердился, стал лупить Миксану кулаками. Учительница закричала, все встали. Латер под шумок подрался с Жоакимом, который нарисовал кучу самолетов, и тут вошел директор школы. «Отлично!» — сказал он. «Браво! Молодцы! Вас слышно даже из моего кабинета. Что тут происходит?» «Это...» Мм, я устроил им урок рисования, сказала учительница. Она классная, потому что всегда защищает нас, когда приходит директор. Хм, сказал директор. Ну-ка, посмотрим. И он пошёл мимо парт, поглядел на мой замок на пирокольце, сто на карту Аниана, на чистый лист клатера, на красный лист миксана и Жевруа и на морской бой Эдайруфюса. А что должны были нарисовать эти юные дарования? спросил директор. Яблоко, сказала учительница. И директор всех нас наказал на четверг.